Каждый раз, как Передонов проходил мимо Вершинского сада, Вершина останавливала его и своими ворожащими движениями и словами заманивала его в сад. И он входил, невольно подчиняясь ее тихой ворожбе. Может быть, ей скорее Рутиловых удалось бы достичь своей цели, ведь Передонов одинаково далек был от всех людей. И почему бы ему было не связаться законным браком с Мартой? Но, видно, вязко было то болото, куда залез Передонов, и никакими чарами не удавалось перебултыхнуть его в другое. Вот и теперь, когда, расставшись с Рубовским, Передонов шел мимо, вершина, одетая, как всегда, вся в черном, заманила его. «Марта и Владя домой на день едут», — сказала она, ласково глядя сквозь дым свои папироски на Передонова коричневыми глазами. «Вот бы и вы с ними погостить в деревне! За ними работник в тележке приехал». «Тесно», — сказал Передонов угрюмо. «Ну вот тесно», — возразила Вершина. «Отлично разместитесь!» «Да и потеснитесь, не беда, что ж, недалеко шесть верст проехать!» В это время из дома выбежала Марта спросить что-то у Вершиной. Хлопоты перед отъездом немного расшевелили ее лень, и лицо ее было живее и веселее обычного. Опять уже обе стали звать Передонова в деревню. «Разместитесь удобно», — уверяла Вершина. «Вы с Мартой на заднем сиденье» а Владе с Игнатием на переднем. Вот посмотрите, и тележка на дворе. Передонов вышел завершенную и мартую во двор, где стояла тележка, а около нее возился, укладывая что-то Владя. Тележка была поместительная, но Передонов, угрюмо осмотрев ее, объявил, «Не поеду, тесно. Четверо, да еще вещи». — Ну, если вы думаете, что тесно, — сказала Вершина, — то Владе пешком может идти. — Конечно, — сказал Владе, улыбаясь сдержанно и ласково. — Пешком дойду в полтора часа отлично. Вот сейчас зашагаю, так раньше вас буду. Тогда Передонов объявил, что будет трясти, а он не любит тряски. Вернулись в беседку. Все уже было уложено, но работник Игнатий Ещё ел на кухне, насыщаясь неторопливо и основательно. «Как учится Владя?» — спросила Марта. Другого разговора с Передоновым она не умела придумать, а уже Вершина не раз упрекала её, что она не умеет занять Передонова. «Плохо», — сказал Передонов. Леница, ничего не слушает». Вершина любила поворчать. Она стала выговаривать Владе. Владя краснел и улыбался, пожимался плечами, как от холода, и подымал по своей привычке одно плечо выше другого. Что ж, только год начался, сказал он, я еще успею. С самого начала надо учиться, тоном старший, но слегка от этого краснее сказала Марта. Да и шалит, жаловался Передонов. Вчера так развозились точно уличные мальчишки. Да и груб. Мне дерзость, сказал в четверг. Владя вдруг вспыхнул и заговорил горячо, но не переставая улыбаться. «Никакой дерзости. А я только правду сказал, что вы в других тетрадках ошибок по пяти прозевали, а у меня все подчеркнули и поставили два, а у меня лучше было написано, чем у тех, кому вы три поставили». «Еще вы мне дерзость сказали», — настаивал Передонов. «Никакой дерзости, а я только сказал, что инспектору скажу», — запальчиво говорил Владя. «Что же мне зря двойку?» Владя, не забывайся», — сердито сказала Вершина. «Чем бы извиниться, а ты опять повторяешь».